Глава двадцать восьмая Погода была ясная. Все утро шел частый мелкий дождик и теперь недавно прояснило. Железные кровли, плиты тротуаров, голыши мостовой, колеса и кожи, медь и жестики экипажей все ярко блестело на майском солнце. Было три часа, И самое оживленное время на улицах. Сидя в углу покойной коляски, чуть покачивавшейся своими упругими рессорами на быстром ходу серых, Анна... При несмолкаемом грохоте колес и быстро сменяющихся впечатлений на чистом воздухе, вновь перебирая события последних дней, увидала свое положение совсем иным, чем каким оно казалось ей дома. Теперь и мысль о смерти не казалась ей более так страшна и ясна, и самая смерть, не представлялась более неизбежною. Теперь она упрекала себя за то унижение, до которого она спустилась. «Я умоляю его простить меня. Я покорилась ему, признала себя виноватою. «Зачем? Разве я не могу жить без него?» И не отвечая на вопрос, как она будет жить без него, Она стала читать вывески. «Контора и склад. Зубной врач». «Да, я скажу Долле все. Она не любит Вронского. Будет стыдно, больно. Но я все скажу ей. Она любит меня. И я последую ее совету. Я не покорюсь ему. Я не позволю ему воспитывать себя». «Филиппов, калачи». Говорят, что они возят... Тесто в Петербург, вода московская так хороша, а мытищинские колодцы и блины. И она вспомнила, как давно-давно, когда ей было еще семнадцать лет, она ездила с теткой к троице. На лошадях еще. Неужели это была я с красными руками? Как многое из того, что тогда мне казалось так прекрасно и недоступно, стало ничтожно. А то, что было тогда, теперь навеки недоступно. Поверила ли бы я тогда, что я могу дойти до такого унижения? Как он был горд и доволен, получив мою записку. Но я докажу ему. Как дурно пахнет эта краска. Зачем они все красят и строят? Моды и уборы, читала она. Мужчина поклонился ей. Это был... «Муж Аннушки! Наши паразиты!» — вспомнила она, как это говорил Вронский. «Наши? Почему наши? Ужасно то, что нельзя вырвать с корнем прошедшего! Нельзя вырвать, но можно скрыть память о нем, и я скрою!» И тут она вспомнила о прошедшем с Алексеем Александровичем. о том, как она изгладила его из своей памяти. Долли подумает, что я оставляю второго мужа и что я поэтому, наверное, не права. «Разве я хочу быть правой?» «Я не могу», — проговорила она, и ей захотелось плакать. Но она тотчас же стала думать о том, чему могли так улыбаться Эти две девушки. Верно о любви. Они не знают, как это невесело. Как низко. Бульвар и дети. Три мальчика бегут, играя в лошадки. Сережа. И я все потеряю. И не возвращу его. Да, все потеряю, если он не вернется. Он, может быть, опоздал на поезд и уже вернулся теперь. Опять хочешь унижения. — сказала она самой себе. — Нет, я войду к Долли и прямо скажу ей. Я несчастна. Я стою того. Я виновата. Но я все-таки несчастна. Помоги мне. Эти лошади, эта коляска. Как я отвратительно себе в этой коляске. Все его. Но я больше не увижу их. Придумывая те слова, в которых она все скажет Долли и умышленно расстраивая свое сердце, Анна вошла на лестницу. Есть кто-нибудь? Спросила она в передней. Катерина Александровна Левина, отвечал Лакей. Кити. Та самая Кити, в которую был влюблен Вронский, подумала Анна. Та самая, про которую он вспоминал с любовью. Он жалеет, что не женился на ней. А обо мне он вспоминает с ненавистью и жалеет, что сошелся со мной. Между сестрами в то время, как приехала Анна, шло совещание о кормлении. Долли одна вышла встретить гостью в эту минуту, мешавшую их беседе. «А ты не уехала еще? Я хотела сама быть у тебя», — сказала она, — Нынче я получила письмо от Стивы. Мы тоже получили Депешу, отвечала Анна, оглядываясь, чтобы видать Кити. Он пишет, что не может понять, чего именно хочет Алексей Александрович, но что он не уедет без ответа. Я думала, у тебя есть кто-то. Можно прочесть письмо? Да, Кити, смутившись, сказала Долли. Она в детской осталась. Она была очень больна. Я слышала, можно прочесть письмо. Я сейчас принесу, но он не отказывает. Напротив, Стива надеется, — сказала Долли, останавливаясь в дверях. — Я не надеюсь, да и не желаю, — сказала Анна.